Странно, но придя в сознание в ванне, наполненной тягучей похожей на кисель жидкостью, с кучей подключенных к моему телу проводов, я не чувствовал, что происходит что-то из ряда вон выходящее. В Белизе это чувство преследовало меня неустанно, а здесь отстало. Человеческий мозг чертовски загадочная штуковина. Как и многие мои сверстники, я любил фантастику. И звездные войны смотрел и Лукьяненко с Бульжолт зачитывался, но наблюдая за приключениями Люка Скайуокера и Майлза Фаркасигана, я никогда не хотел оказаться на их месте. И уж попасть в будущее я точно не мечтал. В прошлое еще куда не шло. Хотя тоже не очень хотелось. Отсутствие привычного человеку 21 века комфорта убивает романтику всех этих балов и ужинов при свечах. Наверное, каждый должен жить в свое время. Вот только почему-то со мной этот подход не сработал. Тем не менее, я верил в то, что совершил путешествие во времени и ни на секунду не сомневался в собственном рассудке. Все было слишком реальным. Если бы я свихнулся, уверен, у меня были бы более красочные и замысловатые фантазии. Говорят, что человек быстро приспосабливается к новым для него обстоятельствам. Я приспособился почти моментально. Конечно, мне было неспокойно. СБА, как ее ни назови, это спецслужба, а среднестатистический российский гражданин относится к спецслужбам с некоторым подозрением. Все признают, что ребята делают нужное дело, но вот когда их делом становишься ты сам, на душе непроизвольно начинают скрести кошки. И еще неизвестно, как они будут исследовать мой феномен. Может, вытащат мозг из головы, положат на блюдечко, и будут смотреть в свой навороченный супермикроскоп будущего. «Если объяснять понятными тебе терминами, база в Белизе – это опора», – сказал профессор Мартинес, – «для того, чтобы заниматься тем, чем мы занимаемся. Нашему устройству, назовем его для удобства машины времени, требуется несколько точек опоры, находящихся не в нашем времени, и на тех планетах, прошлое которых мы хотим изучить». То есть, чтобы узнать прошлое Марса, мы должны разместить такую же базу на Марсе. И не в настоящем, а в прошлом. Что делает доступным для изучения промежуток времени от сейчас до момента, в котором существует наша база. Во время, находящееся до такой опоры, мы заглянуть не можем. То есть, Вторая мировая война все равно известна вам только по учебникам, уточнил я. «Зато мы многое узнали о Третьей Мировой», — сказал профессор. «И кто с кем воевал?» — спросил я. «Теперь это уже не важно». Эйнштейн был неправ, когда говорил, что не так важны средства, которыми будет вестись Третья Мировая, потому что Четвертую все равно будут вести камнями и палками. Эти ребята явно не палками воевать будут, если случится и Четвертая. Или она тоже уже случилась?» Профессор отщелкал новую порцию команд на клавиатуре, и графики на дисплее исчезли, превратившись в набор цифр и символов, не подающихся расшифровке глутупого дикаря из 21 века. «Организм в полном порядке», — сообщил профессор. «Еще пара часов, и я допущу к тебе ребят из СБА». «Что несказанно меня радует», — вздохнул я. «Можно задать еще один вопрос?» «Попробуй». В моем времени существовало такое понятие, как «эффект бабочки», — сказал я. Типа воздействуя на прошлое, можно изменить будущее. Очень сильно изменить. Практически до полной неузнаваемости. Это, конечно, фантастика и все такое. То есть эта теория оказалась нежизнеспособной? Если вы не опасаетесь размещать в прошлом свои точки опоры и стираете у людей память, значит будущее неизменно? «Это очень сложный вопрос», — сказал профессор Мартинес. «Для того, чтобы на него ответить, мне придется объяснить тебе теорию инерции времени, рассказать о плотности темпоральных потоков и использовать термины, которых ты не можешь знать, потому что в твое время их попросту не существовало».